Арчер был не только блестящим юристом международного права, но и высококлассным адвокатом по налогам. К тому же, имел приятные манеры, свободно говорил по-французски, немецки, итальянски. если бы не несовершенная глупость, из-за которой он приобрел репутацию обманщика Егора, сделал бы блестящую карьеру. Теперь же он вынужден всеми способами зарабатывать деньги. чтобы не умереть с голоду. Он познакомился с одним южноамериканцем, Эдмондом. Тот говорил «Зовите меня просто Эд» Шапила, предложившим ему стать юридическим советником компании. У Арчера не оставалось других денег, кроме остатков выплаченной ему компенсации, и, понимая, что сотрудничество с американцами может закончиться безрезультатно, но тем не менее согласился худой с длинными темными волосами шапило сообщил что фирма общество с ограниченной ответственностью готова платить арчеру 100 долларов в неделю и полтора процента от суммы сделок которые тот осуществит он небрежно заговорил о 10 миллионах долларов ярчерного стрелуши шапила сообщил что представляет богатого американца, провернувшего множество крупных сделок. «Мистер Паттерсон! Гений создавать потребности и финансировать их!» — вкратчиво убеждал он, улыбаясь Арчеру. «В настоящий момент он ведет переговоры с шахом Ирана. Тот заинтересовался его предложениями. Мы хотели бы...» чтобы вы занялись юридической стороной дела и контрактами. Я знаю, это ваша специальность». Арчер подтвердил. «Да, это действительно его работа». И Шапила передал ему две или три брошюры и превосходно отпечатанные проекты. «Изучите эти документы, и если у вас появятся предложения, — продолжал он, — изложите их мистеру Паттерсону. который остановился в отеле Плаза Атене и хотел бы с вами встретиться. Речь шла о сделке под названием «Лагеря отдыха «Голубое небо». Их предполагалось построить в различных солнечных уголках Европы. В одной из этих брошюр предлагался проект индивидуального домика, превосходно исполненный талантливым художником. По данным проспекта, лагерь Предоставлял все, что необходимо, искушенный в таких вопросах молодежи – ресторан, бассейн и так далее и тому подобное. Прочитав текст проекта и просмотрев условия, Арчер понял, что это не новинка. Уже существовали подобные лагеря отдыха по всей Европе, но из-за колебания курса валюты многие из них испытывали финансовые затруднения. однако ему предлагают сто долларов в неделю, а на эти деньги можно жить. Кто знает, — думал он, направляясь к станции метро «Франклин-Рузвельт». Возможно, Шах окажется неосторожным и вложит свои деньги в эту сделку. Правда, Арчер сильно в этом сомневался. Он вошел в холл отеля «Плаза Атены» в три минуты двенадцатого. Его ожидали. Пожимая руку Шапила, скривился, и сердце Арчера упало. Тот всегда приветствовал его ослепительной улыбкой, но сегодня, кажется, был мрачно настроен. — Что-то не так, как хотелось, Эд? — неловко спросил Арчер. — Кое-что, — ответил Шапила, не выпуская руки Арчера. Он увлек его в угол к двум креслам. Но ничего смертельного. Присаживайтесь. Он усадил Арчера и сам сел в свободное кресло. Шах отклонил наше предложение. Удивительно, конечно. К нашему огорчению он мог бы получить неплохую прибыль, но отказался. Арчер предполагал такое развитие событий, но, тем не менее, новость оказалась для него неприятной. Он увидел... как доллары исчезают у него на глазах. — Очень жаль. — Да, но это не конец света. Есть и другие возможности, и клиенты. — Мистер Паттерсон хотел бы вас видеть. Шапило скривился. — Правда, он не в очень хорошем настроении. Не обращать внимания, Джек. Бывают дни, когда он обворожителен, но сегодня не сносен. Арчер внимательно посмотрел на него. «Со мной заключат контракт, Эд?» — спросил он. «Думаю, да. Ну, в конце концов, сто долларов в неделю — это немного», — улыбаясь, ответил Шапила. «Ваши деловые качества, кажется, произвели на него впечатление. Думаю, вы не откажетесь выпить рюмочку». и «Еще бы», — думал Арчер. следуя за ним по галерее. Он был бы не прочь выпить чего-нибудь крепкого. В укромной кабинке бара Джо Паттерсон пил четвертый бокал двойного виски с утра. У небольшого и массивного Паттерсона было красноватое, покрытое оспинами лицо, мясистый нос и маленькие колючие глазки. Крашеные черные волосы поредели, Арчер сразу констатировал, что тот пьян. Он отнес его к недолюбливаемому им типу американцев, вульгарных, громко разговаривающих, пестро одетых и с неизменной сигарой в зубах. Паттерсон неприязненно взглянул на него и указал на кресло рядом с собой. «А, вы Арчер!» — пробурчал он. «Что вы пиатье?» «Джин», — усаживаясь, ответил тот. Шапила щелкнул пальцами и сделал заказ. Арчер положил на колени салфетку и внимательно посмотрел на Паттерсона. «Вы изучили наш проект, Арчер?» — спросил тот. «Что вы о нем думаете?» «Я думаю, что он отвечает современным и насущным потребностям». Без колебаний ответил Арчер. — Вы чертовски правы! — Паттерсон сощурил глазки. — Тогда почему эти проклятые принцы не хотят купить его? — Могут быть различные причины, — серьезно сказал Арчер. — Я не могу изложить своего мнения, поскольку не участвовал в предварительных переговорах. Паттерсон улыбнулся. «Эти прокаятые адвокаты никогда не ответят откровенно он затянулся сигарой и выпустил облако дыма. слушайте я расскажу вам одну вещь Эд отправляется в саудовскую аравию завтра днем там крутятся большие деньги бог с ним с ираном вытащим деньги из других арабских стран не согласились бы вы сопровождать эда и заниматься юридической стороной вопроса. Идея Шапила встретиться с одним из уважаемых министров Саудовской Аравии и предложить тому такой липовый проект, как лагеря отдыха, была настолько абсурдной, что Арчель едва удержался от смеха. Но, вспомнив о ста долларах в неделю, он притворился серьезным, думающим и не торопясь кивнул головой. — Да, я готов сопровождать мистера Шапила. Он сделал паузу и без особой уверенности продолжал. — Но не за сто долларов в неделю, мистер Паттерсон. Тот рассеянно взглянул на него. — А кто об этом говорит? — Вам оплатят все расходы. и вы получите два процента от суммы заключенного контракта. Это действительно выгодное дело, Арчер. Сколько раз я слышал эти слова, думал тот. Всегда миллионы долларов, всегда проценты. У вас есть рекомендации? спросил Арчер. Паттерсон повернулся к Шапила. Ты это устроил, Эд? Тот смотрел на ногти. — Нет, их представители в Иране фокус не чают. — Думаю, мы добьемся большего на месте. Не будем терять время в посольстве. Паттерсон кивнул головой. — Да, отправляйся туда и все устрой. Он поднял пустой бокал. — ко мне еще порцию, Эд. Пока Шапила делал заказ, Арчер смог немного подумать. По крайней мере, он попутешествует по Среднему Востоку. Это его несколько успокаивало. Кто знает. Возможно, он найдет там подходящую работу, сможет оставить Шапила и устроиться на какое-то время в Саудовской Аравии. Но будущее покажет.